Глава 35. пятая. Мясорубка. Мэгги первая увидела полицейского и спросила Майкла, что, по его мнению, произошло. Они прошли полпути по трапу к терминалу, когда на освещенной площадке, где заканчивался трап, появились двое полицейских. «Не знаю», — ответил Майкл. «Может быть». Он оглянулся и увидел Тима Андерхилла, только что вышедшего из самолета, и шагавшего на полдюжины человек позади. Мэгги взяла Майкла за локоть и остановилась. Майкл снова посмотрел вперед и увидел рядом с двумя полицейскими гиганта Мерфи. Тот смотрел на Майкла со свирепым выражением лица. «Так, спокойно», — сказал Мерфи, и полицейские рядом напряглись. Но оружие доставать не стали. «Проходите, проходите, пожалуйста», — обратился к пассажирам Мерфи. Шедшие впереди Мэгги и Пула люди резко остановились, и в проходе образовался затор. Мерфи жестом призвал пассажиров продолжать движение, и все вновь стали протискиваться к терминалу. Мэгги крепко держалась за руку Пула. «Проходим, все проходим», — командовал Мерфи. «Сохраняем спокойствие и проходим дальше». На секунду воцарилась полная тишина. Люди были шокированы. Затем словно лопнул пузырь накопившихся вопросов и недоуменных возгласов и наполнил туннель. «Просто спокойно следуйте к терминалу», — объявил Мерфи. Пул оглянулся на Андерхилла. Тот побледнел, но продолжал двигаться вслед за остальными пассажирами. Какая-то женщина средних лет взвизгнула при виде полицейского. Мёрфи не сводил глаз с Сандерхилла, и когда Пул и Мэгги наконец добрались до терминала, лейтенант, не глядя на них, скомандовал. «Отведите их в сторону». Один из полицейских взял Майкла за руку, которую не держала Мэгги, и потянул к окну выхода из туннеля. Другой попытался отделить от него Мэгги, но она не отпускала руку Пула, и тогда Пул, Мэгги и двое полицейских Сцепившись и напоминая большого краба, переместились к пустому пятачку у окна. Выход из туннеля был перекрыт веревкой, и целая стена людей стояла перед ней и смотрела на Пула, Мэгги и полицейских. Двое полисменов в форме и с винтовками маячили в стороне позади Мерфи, вне поля зрения прибывших пассажиров. Когда подошел Тим Андерхилл, Мерфи выступил вперед, обвинил его в убийстве Энтони Пумо и зачитал его права по белой карточке, которую достал из кармана. Полицейский, который отвел Мэгги в сторону, охлопал Андерхила по груди, бокам, а затем по каждой ноге. Тим нашел силы улыбнуться. «Мы собирались позвонить вам сразу по прилете», сказал Майкл, но Мерфи пропустил его словами мимо ушей. Остальные пассажиры их рейса медленно двигались к веревочному ограждению. Большинство из них пятились, чтобы ничего не пропустить. Члены экипажа лайнера, стоя кучкой в конце рампы, перешептывались. Почти все пассажиры, дойдя до веревки, Опустили на пол ручную кладь и принялись наблюдать, что будет дальше. Лицо Мерфи побагровело. Он обернулся и прокричал. «Очистить территорию! Очистить территорию!» Было непонятно, к кому он обращался. К полицейским или к пассажирам-зевакам. «Пройдите, пожалуйста, за веревки ограждения», — сказал молодой детектив. Полицейский Дэнди в темно синем пальто и мягкой широкополой шляпе, которые резко контрастировали с поношенным свободного покроя пальто Андерхилла и его широкополой шляпой. Большинство пассажиров, подхватив ручную кладь, двинулись к проходу в веревочном ограждении. Терминал гудел, как многолюдная коктейльная вечеринка. «Лейтенант», — сказал Пул. Мэгги подняла на него глаза, и он кивнул. «Держите язык за зубами, доктор Пул», — оборвал его Мерфи. «Я арестовываю вас и девушку тоже. У вас будет достаточно времени, чтобы сказать все, что вы хотите. Чем, по-вашему, мы занимались в Милуоке? Можете сказать?» «Даже страшно подумать, чем вы занимались, где бы там ни было. Как полагаете, способна Мэгги Ла отправиться куда-нибудь в компанию убийцы Тины Пумо или хотя бы иметь к нему какое-то отношение? Вам это кажется разумным?» Мерфи кивнул Дэнди. Тут зашел за спину Андерхиллу и защелкнул на его запястьях наручники. «Тим Андерхилл находился в Бангкоке, когда убили Тину Пумо. Проверьте документы авиакомпании». «Я видела убийцу Тины», — воскликнула Мэгги не в силах больше молчать. Он был совсем не похож на Тимоти Андерхилла, лейтенант. Кто-то дурачит вас. Откуда вы узнали, что мы летим этим рейсом?» Анонимное сообщение. Лицо Мерфи сохраняло тот же неприятный багровый оттенок, каким оно стало перед тем, как он вышел из себя. «Гарри Биверс», — сказал Майкл, опустив взгляд на Мэгги. «Проверьте мой паспорт, лейтенант», — попросил Андерхилл спокойным рассудительным голосом. «Я ношу его с собой. Он в кармане пальто. Забери у него паспорт». Велел Мерфи Дэнди и тот сунул руку в карман длинного мешковатого пальто Тима и достал небольшую зеленую книжечку, оказавшуюся его паспортом. "Раскрой", сказал Мерфи. Молодой детектив придвинулся ближе к Андерхилу. Он раскрыл паспорт и быстро перелистал страницы. По видимому, документ содержал очень много записей. Дэнди нашел последнюю страничку, пару секунд изучал ее, затем протянул паспорт Мерфи. «Я вернулся вместе с Биверсом и доктором Пулом», — пояснил Тим. «Серийное убийство — одна из ошибок, которых мне удалось избежать в жизни». «Серийное убийство!» «Серийное убийство!» — Прошелестело эхо в толпе зевак, прижатый к веревочному заграждению. Когда Мерфи вгляделся в паспорт Андерхила, побагровел еще больше. Он стал листать документ от последней записи к началу в поисках более ранней даты прибытия в Америку. Наконец он опустил руки, переступил с ноги на ногу и повернулся взглянуть. Что происходит в терминале? Толпа начинала давить на веревку, а полицейские стрелки стояли у пустых пластиковых стульев. Мерфи долго ничего не говорил. Сверкнул фото вспышкой кто-то из туристов. «Вам, уважаемые, предстоит многое объяснить», наконец сказал Мерфи, убрав паспорт в карман своего пальто. «Браслеты на этих двоих». Двое полицейских в форме защелкнули наручники на руках Пула и Мэгги. «Этот человек по фамилии Андерхилл вернулся в Америку тем же рейсом из Бангкока, которым летели вы, Биверс и Линклейтер?» Пул кивнул. «И вы предпочли не сообщить мне об этом. Вы сидели в моем кабинете и приспокойно решили пустить меня по следу другого человека. Я сожалею об этом», — проговорил Пул. И тем не менее расклеивали объявления по всему Чайнатауну. Именем Андерхилла прикрывался Коко. «Хотели сами поймать его?» Мерфи как будто только сейчас понял это. Нечто подобное хотел сделать Гарри Биверс, а мы просто поддержали его. «Вы просто поддержали его!» — повторил Мёрфи, качая головой. «Где сейчас Биверс?» «Майки!» — прилетел громкий голос из-за толпы у веревок. «Нас собирался встретить Конор Линклейтер». Мерфи повернулся к одному из полицейских форм и приказал. «Приведите этого человека сюда». Полицейский рысцой припустил к проходу веревки и добрался до него как раз в тот момент, когда Конор и Ален Войцек Пробились через толпу. Их тоже заберите, сказал Мёрфи, направляясь к толпе, которая стала пятиться от него. Мы летели в Милуоке, чтобы попытаться выяснить, где сейчас может находиться Коко, обратился к лейтенанту Пол. Вместо этого мы узнали, кто он такой. Если вы позволите мне достать кое-что из багажника моей машины, я смогу показать вам, что я имею в виду. Мёрфи обернулся и зло глянул на Пула и Мэгги, а затем с еще большим отвращением на Тима Андерхила. Эй, вы не тех арестовываете! обратился к Мерфи Конор. Вам нужен парень по имени Виктор Спитальны. Это о нем они наводили справки. Нет, сказал Пол. Конор это не Спитальный. Конор на мгновение умолк, широко распахнув глаза, а затем шагнул к Мерфи и вытянул вперед руки. Тогда и меня в браслеты. Лен Войцек издала звук, сочетавший в себе визг рычание. Ну, надевайте, повторил Конор. Я не собираюсь класть на свои моральные принципы. Я делал все то же, что и эти парни. Фишка дальше не идет. Фраза из обихода игроков в покер, которая получила широкое распространение благодаря президенту США Гарри Труману. Табличка с этой надписью украшала его рабочий стол. Так президент давал понять, что он готов принимать решения и нести за это ответственность. Вперед, Конор, заткнись! Обронила Эллен. У Мерфи был такой вид, будто ему сейчас больше всего хочется закрыть лицо руками. Все полицейские с опаской наблюдали за ним, как за опасным животным. Наконец он показал на Мэгги, Пула и Андерхила. «Этих троих со мной». Бросил он и ринулся на толпу, словно бык на арене. Засверкали новые фотовспышки, и как только он достиг прохода в ограждении, толпа перед ним расступилась. «В машину лейтенанта их!» – распорядился Дэнди. «Я захвачу Гарри Троммана!» Все еще багровые лицей, но более спокойные, чем был на терминале, Мерфи снял с них наручники, когда они, наконец, уселись на заднем сиденье его машины. За рулём был один из молодых полицейских, а Мерфи, чтобы слушать их, устроился на переднем сиденье боком. Каждые пару минут потрескивала рация, плохая изоляция окон пропускала холодный ветер. Другой полицейский вел машину Майкла, которую забрали со стоянки аэропорта. «В самолёте?» — спросил Мерфи. Злость его улеглась, но подозрение оставалось. «Именно», — ответил Пул. «Полагаю, что до этого момента мы с Мэгги думали, что все еще ищем Виктора Спитальны. Наверное, я уже знал правду, но не видел ее или не хотел признаться в этом самому себе. У нас были все необходимые доказательства. Все кусочки пазла, только не сложенные как надо. Пока я не упомянула о Бабаре», — вступила в разговор Мэгги. «И тогда мы оба вспомнили». Пул кивнул. Он не собирался рассказывать полицейскому о своем сне, в котором Робби держал фонарь у темной дороги. «Что же вы вспомнили?» «Песню», — сказала Мэгги. «Майкл рассказывал мне, что человек в Сингапуре, а потом и стюардесса, говорили ему, и я, я поняла, что именно они слышали». «Человек в Сингапуре? Стюардесса?» Пул рассказал Лизи Лизе Майо и владелице бунгало, где убили Мартинсонов. Тот мужчина из Сингапура слышал, как Коко напевал что-то похожее на рип-ри-ри-пэло, а Лиза Майя слышала, как пассажир, сидевший рядом с Климентом Ирвином, напевал нечто похожее. Так вот, оба они слышали одно и то же, но оба неправильно запомнили напев. И я поняла, о какой песне речи, вспомнила правильно, сказала Мэгги. Песенка слонов из книги Король Бабар». Вот, взгляните. Пул передал лейтенанту книгу, которую забрал с заднего сиденья своей машины. Это что еще за хрень? – спросил Мерфи. Из этой книжки Коко взял себе имя, пояснил Андерхилл. Мерфи взглянул на страницу, на которой была раскрыта книга. Взял себе имя? – спросил он. Прочтите сами, предложил Пул и показал пальцем на место в тексте со словами песни. Пата лидирапата, кром да кром да рипало, пата пата коко ко, ко, ко. Прочел вслух Мерфи. С желтого листка напечатанную песенку. И тогда мы все поняли, продолжил Пол. Это Денглер. Догадка, возможно, крутилась в голове, но мы все поняли, как только вошли в дом его матери. В вашей версии есть серьезный изъян, возразил Мерфи. Рядовой первого класса Мануэля Роска Денглер числится умершим с 1969 года. Армейские офицеры положительно опознали его тело, а после опознания отправили на родину для захоронения. Неужели вы думаете, что родители приняли бы тело чужого человека? К тому времени его отец уже умер, а мать настолько безумна, что вполне могла бы принять труп обезьяны, если бы ей его прислали. Из-за сильных увечий, которым подверглась тело, армия наверняка порекомендовала матери согласиться с результатом опознания, сказал Пол. На труп она даже не взглянула. В таком случае, чье это было тело? спросил Мерфи. Богом забытого неизвестного солдата, Виктора Спитальная сказал Андерхилл, Первые жертвы Коко. Я невольно написал для него весь сценарий, в котором объяснил, что и как делать. Это история, которую я рассказал в своей книге «Дезертир». Дэнглер выманил Спитальна к себе в Бангкок, убил, поменял его солдатские жетоны и документы на свои. Убедился, что тело Спитальна изуродовано настолько, что никто не сможет его опознать. И в разгар шумихи благополучно скрылся. Хотите сказать, что вы вложили ему в голову эту мысль? «Спросил Мерфи. «Не расскажи я ему свою историю, он бы придумал что-нибудь другое», сказал Андерхилл. «А вот моим именем он прикрывался, полагаю, потому, что идея убить Спитальный и дезертировать исходила от меня. Впоследствии он назвал себя моим именем, чем вызвал множество сплетен и слухов обо мне». «Но зачем он это сделал?» спросил Мерфи. «Как по-вашему, чего ради он убил этого Спитальный, чтобы дезертировать под другой фамилией?» Пул и Андерхилл переглянулись. «Отчасти да», — ответил Андерхилл. «Скорее, по большей части», — сказал Пул. «Другие его мотивы нам неведомы». «Что за мотивы?» «Очевидно, имеющие отношение к некоему событию, имевшему место тогда, на войне», — сказал Пул. «Свидетелями которого были только три человека — Денглер Спитальный и Гарри Биверс». «Так, а теперь расскажите мне о книге «Дезертир». Как только Пул, Андерхилл, Мэгги, Мёрфи поднялись по лестнице, со стула в коридоре возле кабинета лейтенанта вскочил мужчина с глубокими и изломанными морщинами на лбу, всем своим видом выражая ущемленное самодовольство. В угол его рта ввинтилась уже успевшая остыть сигара. Мужчина уставился на них, вытащил сигару изо рта и посторонился, чтобы заглянуть им за спины. С лестницы донёсся шум, поднимающийся за ними следом другой группы людей и мужчина сунул руки в карманы и кивнул Мерфи, с видимым нетерпением, поджидая появления остальных. Эллен Войцек, Коннор Линклейтер и молодой детектив в синем пальто и шляпе, выйдя на площадку, повернули к кабинету Мерфи. «Эй!» — воскликнул мужчина и перегнулся через перила взглянуть, не поднимается ли еще кто-нибудь. «А где он?» Мерфи пропустил всех в кабинет и жестом пригласил мужчину присоединиться к ним. «Мистер Партридж, проходите, прошу вас». Поначалу Пул решил, что это еще один полицейский, но теперь понял, что это не так. Мужчина выглядел рассерженным, будто кто-то обчистил его карманы. «Может, объясните, что происходит? Вы сказали, что здесь будет он, а его нет». Мерфи шагнул к двери и придержал ее открытой. Партридж пожал плечами и медленно двинулся по коридору к ней. Зайдя в кабинет, он хмуро взглянул на Пула и остальных, будто обнаружил их в собственной гостиной. Одежда мистера Партриджа была измята, Неприятные серовато-зеленые глаза на выкоте выделялись на рыхлом лице с крупными чертами. И что теперь? Он опять возмущенно пожал плечами. Садитесь, пожалуйста, сказал Мерфи. Молодой сыщик достал из за шкафа складные стулья и начал их раскладывать. Когда все расселись, Мерфи присел на край письменного стола и объявил: «Этот джентльмен, мистер Билл Партридж, один из управляющих мужского общежития Ассоциации молодых христиан» и я попросил его присоединиться к нам сегодня. «Ну да, теперь мне пора уходить», — заявил Партридж. «У вас ничего для меня нет, а у меня работа непочатый край». Одна из комнат общежития, находящегося в видении мистера Партриджа, была сдана в аренду джентльмену, назвавшемуся Тимоти Андерхиллом, — продолжил Мерфи, демонстрируя заметно больше терпения, чем в аэропорту. «Да, который дал тягу», — договорил Партридж, и учинил форменный разгром в предоставленной ему комнате. «Не знаю, кто именно, но один из вас должен вернуть мне арендную плату и оплатить покрасочные работы». «Мистер Партридж», — обратился к нему Мерфи. «вы видите среди присутствующих в этом кабинете жильца ассоциации, назвавшегося Тимоти Андерхиллом». «Сами знаете, что нет». «Спасибо, что уделили нам время, мистер Партридж», — сказал Мерфи. «Приношу извинения за то, что отвлек вас от исполнения служебных обязанностей» но я бы попросил вас спуститься к нашему художнику, чтобы составить фоторобот. Если считаете, что департамент должен вам денег, попробуйте выставить нам счет. «Работнички!» В сердцах бросил Партридж и повернулся выходить. «Мистер Партридж!» — окликнул его пул. «А что этот человек сделал со своей комнатой?» Партридж повернулся в полоборота к пулу и хмуро ответил. «А вот пусть полицейский расскажет вам!» Он вышел, оставив дверь открытой. Молодой детектив подошел к двери и закрыл ее. Возвращаясь на свое место у стола, он приветливо улыбнулся маги. У парня было широкое и красивое лицо и ослепительно белые зубы под густыми усами. Пулу пришло в голову, что и Мерфи, младший офицер, оба похожи на Кита Эрнандеса, первого бейсмана, Метса. Бейсман в бейсболе, игрок защищающейся команды. Мерфи мрачно взглянул на Андерхила, сидевшего на стуле в складках своего необъятного пальто, держа шляпу на коленях. Партридж, само собой, приходил сюда, чтобы опознать вас. Тимоти Андерхилл зарегистрировался в общежитии Ассоциации молодых христиан в Верхнем Вестсайде вечером того же дня, когда в аэропорту был убит Клемент Ирвин. И что интересно, нет никаких записей о том, что кто-либо по имени Тимоти Андерхилл проходил таможенный контроль по возвращении в страну в течение января. Отсюда следует, что летел он под другим именем, «Разумеется, мы прекратили проверку записи еще до вашего и мистера Биверса возвращения, поскольку к тому времени узнали, что искомый человек находился уже здесь». Он покачал головой. Партридж позвонил нам, как только заглянул в комнату Андерхилла. И когда мы приехали в общежитие, сразу поняли, что он почти у нас в руках. Оставалось только ждать. Из среднего ящика письменного стола он достал манильскую папку. Мы напрасно прождали его всю ночь, после чего решили, что он должно быть вернулся сразу после нашего появления в общежитии и увидел патрульные машины. То есть мы разминулись с ним на какие-то пару минут. Взгляните на фотографии его комнаты». Он достал из папки несколько полароидных снимков и передал их молодому детективу. Тот, вновь расплывшись в улыбке, подошел прямо к Мэгги и вручил ей фотографии. Мэгги улыбнулась в ответ и передала снимки Майклу, даже не взглянув на них. На первой фотографии вид у стен комнаты был неописуемый. С газетными вырезками и фотографиями, хаотично прилепленными скотчем поверх странного узора, волнами ползущего вверх и вниз сквозь потеки изгустки красной краски. На другой фотографии черно-белой, вырванной из газеты, был изображен тина. На третьей фотографии волнообразный настенный рисунок наконец получился четким. Пул невольно сглотнул довольно грубая стенопись, изображала головы и тела множества детей. Их грудные клетки были разодраны, головы висели на безжизненных шеях. Несколько детишек нарисованы обнаженными, и полароидные снимки отчетливо запечатлели входные раны в их туловищах и животах. На другой стене красовались лозунги «Души уныния", «Пустота и мрак», "Уныния", «Ода», «Сэмюэль Тейлор Колридж», «Перевод О. Б. Румера», «Издание «Наука», 1974 год. «И человек печали, познавший горе». Пул передал фотографии Андерхилу. «Существует и еще одна причина, по которой я встречал вас в аэропорту», продолжил Мерфи. Он достал из конверта копию отпечатанного на машинке письма и отдал его молодому детективу. «Только на этот раз передайте его доктору Пулу, Далтон». Далтон мило улыбнулся Мэгги и протянул лист Майклу. «Полиция Сент-Луиса нашла это в его столе». Вот, значит, как он убедил журналистов прийти к нему. Гарри Биверс был прав. Очень медленно Пул прочитал письмо. «Дорогой мистер Мартинсон, я решил, что больше не в силах молчать, скрывая правду о событиях, произошедших в месте дислокации первого корпуса деревни Ятук». До него вдруг дошло, что Мерфи говорит что-то о квартире Роберта Ортиса. Детектив держал в руке еще один лист машинописного текста. «Копия письма мистеру Мартинсону. С той лишь разницей, что автор письма предлагает мистеру Ортису встретиться с ним». Мерфи вгляделся в текст на Планштейн-Роуд в Сингапуре. Там мы обнаружили его тело. «Нашли только эти два письма?» Мерфи кивнул. «Вероятно, остальные исполнили его просьбу и уничтожили письма. Как бы там ни было, эти послания плюс комната в общежитии и послужили причиной нашей заинтересованности вами, мистер Андерхилл. У вас есть соображения по поводу автора анонимного звонка? А у вас?» Спросил Мерфи. «Майкл, Коннор и я думаем, что это, скорее всего, Гарри Биверс» но если он заставил ваших друзей лгать мне о вашем местонахождении, зачем ему посылать меня арестовывать вас? «А знаешь, зачем этот болван позвонил в полицию?» сказал Конор Майклу. «Чтобы вы не мешали ему встретиться с Коко самому. Где тогда мистер Биверс сейчас? Пытается поймать этого человека?» Все молчали. «Звоните Биверсу», — велел Мерфи и Далтон, бросив прощальный взгляд на Мэгги, поспешил из кабинета. «Если вы скрываете от меня что-то еще, обещаю вам». Вы проведете много времени, сожалея об этом». Все сидели в молчании, пока не вернулся Далтон. Биверс на звонки не отвечает. Я оставил ему сообщение с просьбой позвонить вам и отправил к нему машину на случай, если он дома. «Что ж, на настоящий момент наши дела завершены», — объявил Мерфи. «Я всерьез надеюсь, что закончил с вами, уважаемые. Считайте, вам всем повезло не оказаться за решеткой. А теперь прошу убраться с моего пути и не мешать мне делать свою работу. «Вы собираетесь в Чайна-таун?» «Это не ваше дело. Свою машину найдете у входа, мистер Пул». «В Чайна-тауне есть какие-нибудь пещеры?» спросил Андерхилл. «Что-нибудь напоминающее пещеру?» «Нью-Йорк полон пещер», — ответил Мерфи. «Шагайте отсюда. Езжайте домой и не высовывайтесь. Если узнаете хоть что-то об этом Дэнглере, немедленно дайте мне знать». «Да что вообще происходит?» недоуменно спросил Конор Линклейтера. «Причем здесь Денглер? Может, кто-нибудь растолкует меня, что я пропустил?» Андерхилл притянул Конора к себе и зашептал ему что-то на ухо. «Да, прежде чем вы уйдете, хочу попросить вас кое о чем», — остановил их Мерфи. Он поднялся из-за стола, лицо его покрылось пятнами от гнева, которые он сдерживал все это время. «Если и когда вы наткнетесь на что-то важное, касающееся этого дела, не отправляйте мне это по почте». «А сейчас, прошу вас, позвольте мне заняться моей работой». Он вышел из кабинета, и Далтон последовал за ним. Конор спросил. «Майки, как же так? Денглер?" На пороге кабинета вырос полицейский в форме и вежливо предложил ему дариться. «Я должен позвонить Джуди», — сказал Пул, когда они вышли на улицу. «Нам с ней нужно во многом разобраться». Мэгги предложила ему позвонить из Сайгона. Пул взглянул на часы. «Гарри любил этот бар» пояснил Конор Эллен. Частенько, целый день просиживал там. «Ты так говоришь, будто он умер», заметила Эллен. «Пожалуй, мы все этого опасаемся», сказал Тим Андерхилл. Майкл говорил ему, что наш самолет садится в два, и уверен на все сто. Он каким-то образом договорился с Коко о встрече примерно в это время. Так что прошло уже два часа, если Денглер позвонил Гарри, чтобы сдаться, и Гарри попытался сотворить какую-нибудь хитрость, а Гарри не был бы Гарри, если бы не постарался придумать что-нибудь эдакое, то, боюсь, спасти его уже никому не под силу. «Может, сейчас вы объясните мне всю эту хрень про Денглера?» — взмолился Конора. «Для этого потребуется выпить», — ответил Тим. «Только не мне, а тебе». Пул открыл машину. Подошла Мэгги и стала рядом. «В центре города живет один человек. Мой крестный отец. Я хочу познакомить вас». Майкл с удивлением взглянул на нее. Но она лишь улыбнулась и сказала: Неужели мы все втиснемся в твою машину? Втиснулись. Поскольку Майкл вел машину, рассказывать о поездке в Милуоке пришлось Андерхилу. Тим прекрасный рассказчик и пока пул рулил по седьмой авеню, он, слушая Тима, будто на его увидал жалкую кухоньку родителей Спитальны и попытку Джорджа Спитальны соблазнить Мэгги с помощью старой фотографии, разъяренного человека, бьющего монтировкой по кузову автобуса и намета сугробов похожие на горные хребты, прелестную муфту кошечки Китти и газовые факелы в долине, запах шкварчащего масла Вессан и собачьи глаза Хельги Денглер, мальчишку М.О. Денглера, над тушей оленя, которого он освежевал и выпотрошил. «Майкл!» — пронзительно вскрикнула Мэгги. Он резко выкрутил руль, в последний момент избежав столкновения с такси. «Прошу прощения. Я буквально весь мысленно вернулся в тот жуткий дом». И мне противна сама идея о том, чтобы опустить руки, пока есть хоть малейший шанс того, что Гарри жив». «И Денглер тоже», — подхватил Андерхилл. «Мёрфи сказал, что в Нью-Йорке полно пещер». «Мэгги, тебе не приходит на ум ничего такого, что в Чайна-тауне хотя бы отдаленно напоминало пещеру?» «Нет», — покачала головой Мэгги. «Ну, или не совсем. Мы с Пумо одно время заглядывали в одно местечко, оно находится под длинной аркой». И, пожалуй, единственное, что может хоть как-то напоминать пещеру. Пул спросил, где это? За Бауэри, рядом с Конфуцией Плаза. «Может, съездим, посмотрим», — предложил Андерхилл. «Ты всерьёз этого хочешь?» — спросил Пул. «А ты?» — поехали. Решил Майкл. «Сейчас уже никак нельзя сдаваться, доктор Пул», — сказала Мэгги. «Ты одолел отвратные колбаски на кухне Джорджа Спитальны. Ты победил жестяной стейк Солсбери в ресторане Тик-Так. «Я прирожденный исследователь», — сказал Пул. Конор, Элен?» «Руле, Майкл», — ответила Эллен. «В конце концов, попытка не пытка». «Да, сразу видно. Она никогда не видела Гарри Биверса», — заметил Конор. Когда Майкл в плотном потоке машин проезжал по Кеннелл-стрит, Андерхилл выглянул из поднятого воротника своего огромного пальто и сказал. «О, взгляните-ка! Наши друзья в полном составе». Через боковое окно Пул бросил взгляд на Чайна-таун. Дальше по малберри стрит крутились красные огни-мигалки над полицейскими машинами, вытянувшимися вдоль тротуара, и отражались от витрин магазинов на Байярд-стрит. Краешком глаза Пул заметил полицейских, трусцой пересекающих по диагонали улицу. Они двинулись группой и слаженно, напоминая пехотный взвод. «Они найдут его!» Голос Конора озвучил так, будто он сам очень хотел поверить в это. «Посмотрите, сколько погнали копов, и мы ведь на самом деле не знаем, действительно ли Биверс хотел устроить какую-то штуку с Коко». «Вот они миновали вход на Мод-стрит». «Ничего такого там не вижу», — заметил Майкл. «Похоже, два копа делают обход. От двери к двери», — сказал Андерхилл. «Но ведь у нас действительно нет никаких доказательств того, что Гарри здесь и что он пытался обмануть нас и Денглера». «Гарри все устроил так, чтобы Мерфи остановил нас, прежде чем мы продвинемся куда-нибудь дальше аэропорта», сказал Пул и взглянул в сторону Элизабет-стрит, которая показалась ему сейчас менее оживленной, чем другие. «Это доказывает, что он хотел убрать нас с дороги». Пул повернул вместе с основным потоком машин к белым башням Конфуций-Плаза. «Арка вон там», — Мэгги указала на противоположную сторону улицы. Пул посмотрел в сторону и увидел проход вереницы магазинов и ресторанов тянувшихся вдоль Бауэри-стрит. Свет с улицы проникал внутрь прохода на глубину футов пяти, а затем растворялся, обращаясь в густую тень. Маги права. и в самом деле напоминала пещеру. Пол отыскал место для парковки напротив рыбного рынка на Division стрит Когда он вышел из машины, то первым делом увидел на тротуаре замороженные рыбьи кишки и блестящие лужи льда. «Давайте постараемся просто не мешать Мерфи. «Сначала проверим арку, а потом поедем в Сайгон, и там я попробую прикинуть, где мне жить». Они зашагали по Баури-стрит под холодным пронизывающим ветром, вылетающим словно из засады за башнями Плазы. Одинокий полицейский вышел с Байерд стрит на Баури, и Майкл почувствовал, что ему совсем не хочется, чтобы коп входил в арку. Ведь у Мерфи и его команды были и Малбери-стрит, и Мод-стрит, и Пел-стрит. А все, что нужно Пулу, — это одна единственная арка. Полицейский повернулся к ним, и Пул узнал его. Тот самый молодой офицер с толстой шеей, который привел Майкла на встречу в день опознания. Мужчина рассеянно взглянул на Майкла, перевел взгляд на ноги Мэгги, затем повернулся к ним спиной и направился по Байард-стрит. Хрюхрю, прошептала Мэгги. Пул смотрел, как полицейский идет в развалочку по Байард-стрит к патрульной машине, рядом с которой группа его коллег в форме, напустив на себя деловой вид, разглядывали витрины продуктового магазина. Через несколько секунд пятеро друзей стояли перед аркой. Мэгги сделала шаг первый, и когда все вошли, они расположились веером, чтобы перекрыть всю ширину прохода. «Хорошо бы еще знать, что именно мы ищем», — заметил Андерхилл. Он продвигался медленно, пытаясь рассмотреть каждый дюйм пола. «Тут внизу еще один этаж», — сообщил Конор, который шел вместе с Эллен вдоль правой стены арки. «Надо будет заглянуть туда, когда проверим здесь». «Я так и не поняла, зачем мы это делаем», — подала голос Элен. «А не думаете ли вы, что ваш друг, скорее, договорился бы о встрече с Коко, Денглером, в парке или где-нибудь на углу? Или, например, в офисе?» Пул кивнул, бросив взгляд на пыльную витрину магазинчика женского белья. Если бы он просто планировал встретиться с ним, он бы так и сделал. Но дело в том, что речь о Гарри Биверсе. Майкл прошел мимо постеров рок-клуба и оглянулся на Коннора который стоял, привалившись к перилам лестницы одной рукой, обнимая плечи Эллен Войцек. «Очокнутый босс никогда не ищет простых решений», продолжил Конор. «Наверняка придумал хитроумный план. Например, договориться встретиться с Денглером в одном месте, а самому караулить его в другом, чтобы застать врасплох». Они прошли поворот арки и на мгновение замерли при виде открывшейся им холодной Элизабет-стрит. Допустим, Коко в итоге ответил на его объявление предположил Пул. «Это вполне возможно». Тина всегда отвечал на мои объявления. Скорее всего, благодаря ему Гарри родился план. «Хорошо, почему тогда ему захотелось встретиться с Коко в пещере?» спросила Эллен. «Мы же поэтому пришли сюда, так? Потому что это единственное место в Чайнатауне, напоминающее Мэгги пещеру». На каждом из трех мужчин она задержала взгляд, но ни один не ответил ей. «Я к тому, что не лучше ли было, Надо «Надоумить его пройти мимо какого-то определенного здания и напрыгнуть на него, ну или что-то в таком роде». «Как-то раз Гарри Биверс испытал лучшие мгновения своей жизни в пещере», пояснил Андерхилл. «Он вошел в нее. Когда вышел, сделался знаменитостью. Вся его жизнь изменилась. Давайте проверим лестницу», предложил Коннор. «После этого можем вернуться в Сайгон и там ждать новостей от Мерфи». Пул кивнул. «Он пал духом». «Всё идёт к тому, что Мёрфи наткнётся на труп Биверса в комнатушке какого-нибудь многоквартирного дома. С картой во рту и изуродованным лицом. А там внизу не должно быть лампочки?» — спросила Мэгги. Они все стояли наверху лестницы и вглядывались вниз, в темноту. «Перегорело?» — сказал Коннор. Слабый свет проливался на нижний уровень арки из парикмахерской. Чуть дальше свет из магазинчика отбрасывал на плитке веерообразный отблеск. «Нет, её выкрутили» сказала Мэгги. «Смотрите». Она показала на пустой патрон в потолке над нижними ступенями. «Выкрутили, потому что перегорело», сказал Конора. «Тогда что это вон там?» спросила Мэгги. В углу нижней ступеньки все увидели небольшой латунный цилиндр. «По мне так это похоже на цоколь лампочки», сказала Эллен. «Возможно, кто-то...» никто кто-то...» «Гарри» перебил ее пул. «Гарри выкрутил лампочку, он прятался здесь». «Давайте спустимся и посмотрим». Выстроившись в линию на верхней ступеньке, они начали спускаться все одновременно. Гарри Бивер спрятался на этих ступенях, организовав друзьям полицейский прием в аэропорту. Что же тогда здесь произошло? «Лампочка целая». Мэгги поднесла к уху лампочку и потрясла ее. «Ничего не брякает». «Сюда посмотрите», — сказал Коннор. Пул отвел глаза от лампочки и увидел, что Коннор протягивает ему пару блестящих наручников. «Теперь я точно верю во все происходящее», — проговорила Эллен. «Давайте отвезём наручники Мёрфи и пусть возвращается сюда вместе с нами». Она обняла себя руками и шагнула ближе к Коннору. «А, по-моему, он засадил бы нас всех в кутузку, если бы увидел здесь, внизу», — сказал Коннор. «Ведь браслеты купил Биверс, да?» Пулы и Андерхил одновременно кивнули. «Я хочу кое-что выяснить», — сказала Мэгги и спустилась вниз, продолжая держать в руке лампочку. Пол наблюдал за тем, как она вошла в парикмахерскую. «Скорее всего, лампочку выкрутил Денглер, сказал Коннор. «Держу пари. Когда Биверс пришел сюда, Денглер уже ждал его. И куда-то утащил, а значит, они где-то не слишком далеко». Мэгги вышла из парикмахерской заметно взволнованная. «Они видели его!» Парикмахеры обратили внимание, что лампочка выкручена. Они решили, что сгорела. Сегодня, в первой половине дня. А чуть позже видели стоящего здесь, на ступенях, белого мужчину. Они думали, что он полицейский. Надо же, проговорил Пол. Гарри всегда хотел, чтобы его принимали за полицейского. Это был не Гарри, возразил Андерхилл. Они видели Денглера. Парикмахеры что-нибудь еще сказали о нем? Только то, что мужчина стоял здесь долго, и потом о нем просто забыли. А когда позже посмотрели на лестницу, его уже не было. Ни драки, ничего-то еще необычного они не увидели. Неудивительно, сказал Пол. «Так если попытаться незаметно вывести человека из арки, куда, по-вашему, логично было бы направиться?» «Туда», — Эллен уверенно показала в сторону Элизабет-стрит. «Согласен». Майкл первым стал подниматься по лестнице. «Что вы задумали, Майкл?» — крикнула ему вслед Элен. «Взглянуть еще раз», — ответил Пол. «Если Дэнглер выволок Биверса на улицу, может, у того из карманов выпало что-нибудь еще, Может, у Биверса шла кровь? Учитывая намерения Гарри, он не пришел бы без оружия». «Там снаружи наверняка есть что-то еще. Сам он знал, что шансов почти нет. Коко мог просто воткнуть нож в Биверса и оттащить тело на улицу к машине. И все, что Биверс оборонил бы, бумажку, коробок, спичек, шарф, уже сдуло ветром. «Что ищем?» — спросила Мэгги, когда они вышли из арки на тротуар Элизабет-стрит. «Всё, что мог оборонить Биверс». Пол медленно двинулся по улице. Внимательно вглядываясь в тротуар и бордюр. «Конор, возьми на себя середину улицы. Хорошо?» «Тим, на тротуаре на той стороне тоже может что-то оказаться». «Конор!» — позвала Элен. Тим кивнул, сгорбился под ветром в своем безразмерном пальто и шляпе, пересек улицу и начал медленно прочесывать тротуар от края до стены дома и обратно. Мэгги составила компанию Тиму. «Конор!» — снова окликнула Эллен. Конор прижал палец к губам и вышел на середину улицы. Пол медленно осматривал тротуар, надеясь найти хоть что-нибудь, что могло бы рассказать ему, что стало с Биверсом. Вглядываясь под ноги в поисках этого чего-нибудь, которое все не находилось, он услышал, как Мэгги что-то говорит Андерхиллу своим ясным мелодичным голоском, а затем донеслось ее хихиканье. О, чёрт!» — проронила Лена, вышла вслед за Конором на середину улицы. Полагаю, если мы найдем здесь какие-нибудь отрубленные пальцы или другие части тела. «Ты не станешь возражать, если я заору, как резаная?» Все, что Пул обнаружил на тротуаре, были две монетки по пенсу, проколотая капсула с закисью азота и крошечный флакон без пробки, в котором он не смог распознать бывший контейнер из-под крека стоимостью в 10 долларов. Впереди на тротуаре валялись кем-то выброшенный черный резиновый детский ботинок и какой-то предмет, похожий на комок намокшего пуха, который подумал Пул при ближайшем рассмотрении, наверняка окажется мертвым воробушком. Более двух часов назад Биверс попался в ловушку, которую устроил для Коко, и скорее всего уже мертв. И то, чем Майкл занимался сейчас и заставлял делать других, утопия. Тем не менее он чувствовал, что все тело его наэлектризовано, будто в нем еще жило некое, возможно, надуманное возбуждение. И друзья правы насчет Арки. Возможно, они стояли на том месте, границу которого Эмо Денглер и Биверс пересекли всего за час или два до этого. Он проделал путь в тысячи миль, чтобы так близко подобраться к Коко. Всё его естество яростно противилось мысли позвать на помощь лейтенанта Мерфи и того толстейшего молодого полицейского. «Майкл?» — мягко окликнула его Мэгги с противоположной стороны улицы. «Знаю, знаю», — ответил Пол. Ему хотелось броситься на тротуар и рвать ногтями асфальт, грызть бетон, пока он не доберется до Коко и Гарри Биверса. Если бы он сделал это, если бы он мог это сделать, если бы он знал, где копать, и имел бы для этого силы и упорство, возможно, он смог бы спасти нелепую жизнь Гарри Биверса. «Майкл?» Словно эхом от маги, прилетел к нему голос Лен. Сжав кулак, он поднес их к лицу. И едва видел их. Он обернулся и сквозь слезы, залившие глаза, посмотрел вдоль Элизабет-стрит. И в поле зрения вплыла почему-то напомнившая бродячего быка коренастая фигура в длинном синем пальто. «Давай назад, в укрытие. Без спешки. Скройся из виду», — проговорил Майкл. «Что за...» — начала была Элен, но Коннор схватил ее за руку и повел по улице. Пол пригнул голову и двинулся в укрытие свода арки, пытаясь выглядеть как обыкновенный, идущий домой гражданин. Он почувствовал на себе взгляд полицейского в тот момент, когда скользнул в арку. До его слуха долетел прерывистый, такой неуместный здесь звук, и он понял, что на самом деле это свистит Конора. Едва войдя под арку, Пул прижался к стене и выглянул наружу. Коренастый молодой полицейский по-прежнему смотрел в его сторону. Вид у него был озадаченный. Майкл взглянул на другую сторону улицы, но Мэгги и Андерхилл уже скрылись в одном из домов. Полицейский положил руки на бедра. Что-то его встревожило. Вероятно, подумал Пол, узнал Мэгги, Конора и меня. Он выглядел так, будто силился понять, что они все могли делать на Элизабет-стрит. Майкл посмотрел назад на Байерд-стрит, где находился другой полисмен. Затем сделал шаг к карке, затаил дыхание и снова посмотрел в конец улицы. Конор и Элен Войцак довольно успешно имитировали туристическую парочку, забредшую на бесперспективную территорию. Молодой полицейский поглядел назад, а затем повернулся и, отступив от арки, стал махать коллегам, толпившимся у патрульной машины. «Твою ж!» — в сердцах бросил Пол. Он услышал короткий резкий свист и подумал, что это Конор вновь решил сымитировать Гэри Купера. Он посмотрел через улицу и увидел похожего на пугало в просторном пальто и шляпе с отвисшими полями Тима Андерхилла прямо у входа в один из многоквартирных домов. Чуть позади него стояла мэггела, а за ней Пул разглядел часть маленького двора. Глаза Мэгги показались ему невероятно большими. Андерхилл жестами звал его скорее присоединиться к ним, размахивая руками, как регулировщик. Молодой полицейский остановился в конце улицы, поджидая кого-то, и казался так же нетерпелив, как и Тим Андерхилл. Затем он вдруг приосанился и в поле зрения показался неспешно шагающий Далтон. Пул посмотрел в конец квартала. Конор и Аллен скрылись за углом. Далтон мог видеть перед собой только пустую улицу. Молодой полицейский несколько секунд что-то говорил Далтону, и тот отреагировал лишь тем, что еще раз посмотрел вдоль Элизабет стрит Дорого бы дал Майкл, чтобы услышать те слова. «Вы уверены, что видели их? Тех самых?» «Уведет, Они не вот там», прогнусавил замерзший полицейский. И тогда Далтон сказал «Я вернусь с лейтенантом Мёрфи». Или «Ладно, держи ухо востро, пока мы не закончим на малберри стрит О чем бы они ни говорили, Далтон зашагал, откуда пришел и скрылся из виду, то ли оставив Толстейшего дежурить здесь в одиночестве, то ли отправившись за Мёрфи. А Толстейший, повернувшись к Майклу спиной, стал глазеть на толпы китайцев на байерт стрит и вздохнул так глубоко, что Пулу почудилось, будто он услышал его дыхание. Пул оглянулся и вновь взглянул на другую сторону улицы. Андерхилл едва не подпрыгивал от нетерпения, а Мэгги смотрела на Майкла широко раскрытыми глазами, взгляд которых ему не удавалось прочитать. Погруженный в раздумья молодой полицейский не изменил своей позы, когда Пул вышел из арки на улицу. Сейчас Элизабет Стрит показалась ему слишком широкой. Пул старался двигаться так быстро, как только мог, думая лишь о том, чтобы не наделать шума, запнувшись обо что-нибудь. Ледяной ветер казалось, оглушительно ревел вокруг него, больно обжигая пылавшее лицо. Там, в конце улицы, плечи Толстейшего как будто начали поворачиваться в его сторону. Движение было медленным и неуклюжим, как у большой машины. И последние ярды по тротуару Майкл буквально пролетел и успел укрыться в арке дома, где его поджидали Тим и Мэгги. «Он мог заметить меня», — задыхаясь, проговорил Майкл. «Что случилось?» Андерхилл ни слова не говоря — Прошел через арку в узкий кирпичный дворик. Со всех сторон окруженный высокими обшарпанными стенами многоквартирного дома. Майкл ощутил запах пищевого жира и пота. Странный и особенно неприятный здесь. «Заметили это совершенно случайно», — сказал Андерхилл. Он двигался к одному из подъездов. Рядом с обшарпанной, с облупившейся краской и дверью, на этаж этаже лестницы был круглый колодец позволявший выстроить хотя бы одно окно в помещении ниже уровня земли. Пул уже знал, что увидит. Тим Андерхил остановился у подъезда, сурово и мрачно глядя на то, что находилось в колодце. Всем сердцем Пул надеялся, что там не тело Биверса. Но именно оно должно было быть в колодце. Коко вытащил Гарри Биверса из арки, приволок его сюда, а затем перерезал горло. Проделав все манипуляции, являвшиеся его автографом, Он сбросил тело Гарри в оконный колодец и испарился. В первый раз Пулу стало по-настоящему страшно за свою жизнь. Он подошел к колодцу и посмотрел вниз. Его уверенность в том, что именно он увидит, была настолько велика, что в первые мгновения он не увидел вообще ничего. Задняя стена опускалась на 7 или 8 футов к грязному бетонному полу перед окном, закрашенным черной краской. На замусоренном бетоне валялись пожелтевшие обрывки бумаги, и старые пивные банки. Никакого тела не было. Майкл перевел взгляд на Андерхилла, потом на Мэгги. Оба смотрели на него с едва сдерживаемым нетерпением. Наконец Мэгги показала пальцем на один из углов, где изгиб кирпичной стены пересекался со стеной дома. В кучке старых бумажек, словно в гнезде, блестел сталью нож. Мазок яркой красной крови пересекал лезвие. Пол поднял глаза и увидел Конора и Лен идущих к ним через другую арку в западной стене многоквартирного дома. Они обогнули квартал по Мод-стрит и нырнули в первый попавшийся проходной двор. «Полагаю, лейтенант Мерфи дышит нам в спину», — сказал Пул. «Я хочу войти в этот дом». «Не надо», — запротестовала Мэгги. «Майкл!» «Я знаю Денглера. Мерфи не знает. Может, Биверс еще жив». «Денглера ты, возможно, знаешь», — возразила Мэгги. «А Коко?» -ко? Блестящий вопрос, и ответ, что немедленно сложился в голове Майкла, содержал так мало рационального смысла, что он тотчас придушил его. «Коко мой», — едва не выпалил он, — «он принадлежит мне». «Коко мог уйти несколько часов назад, Мэгги», — сказал Тим своим низким спокойным голосом. «Майкл, я пойду с тобой». «Если Мерфи появится до нашего возвращения, скажи ему, куда мы пошли». Сказал пул и распахнул покосившуюся деревянную дверь подъезда многоквартирного дома. Пул вошел внутрь и очутился перед уходившей наверх железной лестницей, выкрашенной в темно-зеленый цвет. Другой пролет нырял в темноту нижнего этажа. Слева Майкл увидел дверь в одно из помещений. Майкл постучал в нее, думая, что жилец, возможно, слышал, что происходило буквально за его дверью. Он постучал снова, но никто не открыл. Давай осмотрим здание предложил он Андерхиллу: «Я с вами», — послышался из-за спины голос Коннора. Пул оглянулся и увидел Коннора, пытающегося высвободить из пальцев Элен свою руку. «Пожалуй, будет безопаснее, если пойдем все вместе». Мэгги приобняла одной рукой Элен, которая была ростом выше нее. Пул направился было к лестнице, затем на мгновение остановился и поднял голову. Шесть или семь пролетов уходили вверх. Он пересек площадку и стал спускаться. Как только его голова оказалась ниже уровня пола первого этажа, на ступенях стало темно, как в могиле. Стены отдавали холодной сыростью. Сразу за его спиной Коннор и Тим двигались так тихо, что он все еще слышал, как шаркали подошвами Мэгги и Элен этажом выше. Нащупывая ногами ступени, пул продолжил спуск. Воздух становился заметно холоднее. Возможно, Андерхил прав. Коко, который когда-то любил Бабара, скрылся несколько часов назад. И здесь, в какой-нибудь убогой промерзшей комнате, они обнаружат бездыханное тело Гарри Биверса. Пулу хотелось найти его до того, как это сделает полиция. Он понимал, что для Биверса это ничего не изменит, но считал себя обязанным сделать для него хотя бы это. Наконец, Пулу видел тонкий прямоугольник, очерчивающий дверь у подножья лестницы. Он перегнулся через перила и посмотрел вверх. Там, над лестничным пролетом будто парил молочный нимб света. Он спустился на площадку. Сквозь щель в двери он видел фрагмент стены, выкрашенный в тот же зеленый свет, что и лестница. Он был забрызган красным и черным. То ли Коннор, то ли Тим снова сжал его плечо. Пул заметил темное пятно крови на полу перед дверью. Пул осторожно толкнул двери. На него пахнуло холодом, более пронизывающим, чем на лестнице. В тусклом, будто застывшем свете комнаты, привязанной к деревянному стулу, сидел лицом к двери Гарри Биверс. Его тело обвисло на толстых путах. Кровь стекала по обеим щекам Гарри, по белым тряпкам, которыми был заткнут рот, и по свитеру. Первым делом Пол увидел, что у Биверса отрезано левое ухо, и понял, что тот мертв. В следующее мгновение глаза Биверса распахнулись полные боли и ужаса. Пол вокруг Гарри Биверса был забрызган кровью. Стены покрывали намалеванные волны и письмена, а на полу спиной к ним, скрестив ноги, сидел худощавый мужчина, устремив сосредоточенный взгляд на размалеванные стены. Прямо перед ним был грубый рисунок маленькой, черноволосой вьетнамской девочки, шагающей вперед с распростертыми руками, то ли улыбающейся, то ли кричащей. Пул едва ли отдавал себе отчет в том, что он сейчас чувствует и почему. Во всей этой сцене было слишком много тоски и грусти. Коко которым действительно был Эмо Денглер или человек, когда-то бывший Эмо Денглером, сам казался ребенком. Пул, еще толком не зная, что он собирается сказать, проговорил «Мэнни». Эмо Денглер повернул голову и посмотрел на него.